Явление второе. Телятев и Глумов. Глумов. Что за шут Гороховый с тобой разговаривал? Телятев. Это мне Бог на шапку послал за мою простоту. Глумов. Что ж тебе за барыш? Телятев. Шампанским поет. Глумов. А, -а, -а это не дурно. Телятев. «Я вот погляжу, погляжу на него, да, должно быть, денег у него займу». Глумов. «Это еще лучше, коли даст, разумеется». Телятев. «Думаю, что даст, я ему нужен». Глумов. «Перестань, сделай милость. Кому и для чего ты можешь быть нужен?» Телятев. «А вот послушай». Глумов. «Слушаю». Телятев. Я увидал его в первый раз здесь, в парке, с неделю тому назад. Иду я по той аллее и издали вижу, стоит человек разине рот и, вытаращив глаза, шляпа на затылке. Меня взяло любопытство, на что он так удивляется. Слона не водит, петухи не дерутся. Гляжу, и что ж бы ты думал, на кого он так уставился? Угадай. Глумов, на кого не знаю, какое диво в парке может быть. Телятев, на Чебоксарову. Глумов, у него губата не дура. Телятев. Коляска Чебоксаровых остановилась, кругом нее толпа молодежи, они обе разговаривали с кем-то уж не знаю, а он стоит поодаль так и впился глазами. Коляска тронулась, он бросился вслед за ней. Человек пять шип с ног, и мне досталось, стал извиняться. Тут мы и познакомились. Глумов. Поздравляю, Телятев. А сегодня? Представь себе, увидал, что я разговаривал с Чебоксаровыми. Ухватил меня чуть не за ворот, втащил в сад, спросил бутылку шампанского, потом другую. Но мы и выпили малым делом. А вот здесь открылся мне, что влюблен в Чебоксарову и желает на ней жениться. Видишь ты, по его делам, а какие у него дела, сам черт не разберет. Ему именно такую жену нужно. Ну, разумеется, просил меня познакомить его с ними». Глумов. «Ах он эфиоп, вот потеха-то». Приехал откуда-то из Камчатки и прямо жениться на лучшей нашей невесте. Видишь ты, у него дела такие, что ему непременно нужно жениться на ней. Какая простота! Мало ли у кого какие дела. Вот и у меня дела такие, что мне нужно на богатой невесте жениться. Да не отдают? Что он такой за птица? Что он делает, по крайней мере? Телятев. Это уж одному Аллаху известно. Глумов. Объясни мне его слова, манеры. Я тебе сразу скажу, кто он. Телятьев. Нет, пожалуй, из двух не скажешь. Он дворянин, а разговаривает, как матрос с Волжского парохода. Глумов. Судохозяин. Свои пароходы имеет на Волге. Телятьев стал расплачиваться за вино вынул бумажник вот какой показывает руками пол аршина наверное чего там нет акции всякие счеты на разных языках засаленные письма на серой бумаге писанные мужицким почерком глумов да богат он телятив едва ли говорит что есть и менее небольшое и тысяч на пятьдесят лесу Глумов. «Невелико дело. Виноват. Он не пароходчик». Телятев. «Он не богат или скуп? Заплатил за вино и сейчас же при мне записал в книжку в расход». Глумов. «Не конторщик ли?» «А как характером?» Телятев. «Просто и наивен, как институтка». Глумов. прост и наивен». «Не шулер ли?» Телятев. «Не могу сказать. А вот пьет шампанское так на диво. Отчетливо, методически, точно воду зельтерскую. Выпили по бутылке, хоть бы краска в лице прибавилась, хоть бы голос поднялся». Глумов. «Ну так сибиряк, наверное, сибиряк». Телятьев. «Сигары курит, дорогие». По-французски говорит «отлично», только с каким-то акцентом небольшим. Глумов. «Теперь знаю. Агент какого-нибудь торгового дома лондонского, и толковать нечего». Телятев. «Разбирай его, как знаешь. Вот задача то задал». Глумов. «Ну да кто бы он ни был, а комедию сыграть нужно. Мы уж и то давно не смеялись». Все приуныли что-то, телятив Только в твоей комедии комические-то роли, пожалуй, достанутся нам, Глумов. Нет, мы будем играть злодеев, по крайней мере, я. И вот с чего начинается. Ты познакомь этого чудака с Чебоксаровыми, а я скажу Надежде Антоновне, что у него золотые приски. И будем любоваться как она станет за ним ухаживать телятив а ну как узнает что это вздор как окажется что у него только и есть чухламская деревня глумов а нам то что мы скажем что от него слышали что он сам хвастал телятив ну зачем же глумов что ж тебе его жалко эка телячья натура Но мы скажем, что ошиблись, что у него не золотые приски, а приски-брусники по лесам. Подходит Васильков.